Около девяти вечера показания GPS-навигатора перестали меняться. Объект слежения остановился где-то в горах, чуть выше деревни Корос, и стоял там до двух часов ночи. Анаис подъезжала к Ницце, когда прибор показал, что внедорожник снова пришел в движение. Убийцы продолжили свой путь. Анаис поборола искушение немедленно пуститься за ними вдогонку. Ей необходимо было узнать, где именно они провели часть ночи.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 Будь она наркоманкой, решила бы, что у неё bad trip. Мутный приход, английский. На обочине сидел человек в костюме клоуна с выбеленным лицом и громко рыдал. Неподалёку, над купой приморских сосен, в двух метрах над землёй парил в воздухе человек. На крыльце первого из двух зданий сидел великан, весь целиком от макушки до кончиков ног, вымазанный чёрной краской. Она выскочила из машины и поняла, что вовсе не галлюцинирует. Всё так и было. К ней, утирая глаза, подошёл клоун. Слёзы проложили дорожки на его густо напудренном лице, подчёркивая его карикатурный вид. Сюда же подтянулся и мужчина, шагавший по воздуху. Загадка быстро разъяснилась, он передвигался на ходулях. При этом он что-то доверительно рассказывал сосновым кроном, словно постигнув тайны птичьего языка, решила окончательно порвать с миром людей. Анаис направилась к главному зданию, в котором светились окна, и едва не упала, налетев на сидящей на земле старую женщину с сильно накрашенным лицом. Женщина развела небольшой костерок, на котором стояла кастрюля с варившимися макаронами. Помешивая в кастрюле деревянной ложкой и время от времени пробуя макароны на вкус, женщина беспрестанно стонала. Анаис приветственно кивнула ей и попыталась завязать разговор, но на все свои вопросы получала один и тот же ответ. «Главная трудность — это таможня. Не желают пропускать мои работы». Анаис не стала настаивать и прошла в столовую. Здесь тоже царил карнавал. На столе с криками прыгал пьеро с подведенными черными глазами. Рядом с ним стоял мужчина в шляпе фокусника, украшенной ёлочным дождём, и грыз обмотанный свитером кулак, обильно пуская слюни. Ещё один, в соломенной шляпе, сидел по-турецки на столе и играл на флейте медленную печальную мелодию, похожую на японскую песенку. Она из заметила, что он напрудил под себя лужу. «Что здесь происходит? Где персонал?» Она поднялась на второй этаж —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 Затем занялись третьим, должно быть, директором заведения. Точно его возраст она определить не решилась бы, но ему было явно за шестьдесят. Обезображенное лицо, выклытые глаза, вместо носа зияющая рана. Щеки изрезаны, зубы выбиты, голова убитого была склонена на бок, указывая на то, что ему перерезали сухожилия в области шеи. Что он им рассказал под пыткой?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 все перевернуто вверх дном, разбито, выпотрошено, и это могло означать, что мерзавцам так и не удалось развязать старому доктору язык. Она ис поражалась собственным спокойствию и хладнокровию. Свидетельства звериной жестокости жгли ей взгляд, но не сердце. Она смотрела на них, как на старых знакомых. Сколько раз лежа без сна она рисовала в воображении картины пыток, которым ее отец подвергал политзаключенных в Чили? И вот теперь они явились перед ней во всей своей страшной реальности. Она и соглядела сброшенные на пол книги, обломки предметов. Производить обыск не имело никакого смысла. Поработавшие здесь молодчики ничего ей не оставили. Компьютер на письменном столе был разбит, жёсткий диск извлечён, информация украдена. Она сформулировала выводы.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 Она и вспомнила, что они провели в лечебнице целых четыре часа. Четыре часа, на протяжении которых они пытали старика. Она достала айфон и подключилась к программе слежения. Подонки как раз проезжали Лион, направляясь в Париж. Неужели им удалось что-то выяснить насчет того, куда собрался Януш? Она убрала пистолет в кобуру и, прежде чем броситься за ними вдогонку, решила быстро обойти заведение.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 Проходя через столовую, она обратила внимание на висящие на стене групповые фотографии. На той, что была помечено прошлым годом, был запечатлён Януш в блузе художника. Она впервые видела его искренне улыбающимся. И он показался ей особенно красивым. В этот миг в лицо Януша уперся грязный палец. Она извздрогнула. Рядом стоял Пьеро с обведёнными чёрной краской глазами. «Нарцисс!» — прошептал он, постукивая пальцем по снимку. «Нарцисс! Нарцисс! Он ушел!» «Когда?» — Пьеро задумался. Судя по вытрущенным глазам, делавшим его похожим на солиста группы «Кью» Роберта Смита, этот процесс явно причинял ему мучения. «Э, «Вчера!» — наконец выдавил он. Анаис содрала со стены фотографию и сунула себе в карман. Она не хотела, чтобы между учиненной здесь бойней и человеком, которого она пыталась защитить, прослеживалась хоть какая-то связь. Одновременно ей припомнилась одна деталь. По словам Кронье, Януш сообщил сотрудникам марсельской ночлежки, что его зовут Нарцисс. Что это? Новое имя? Или, напротив, предыдущее, которое он носил, будучи пациентом виллы Корто? Она быстрым шагом направилась к своей машине, не обращая внимания на шлепавшую сзади толпу сумасшедших. Трогаясь с места, она едва не сбила одного из них. Мозг упорно сверлила простая мысль. Ужас происшедшего с очевидностью свидетельствовал, что Яну жив. Она обругала себя за то, что радуется этому, и машинально перекрестилась, думая о директоре и двух санитарах. Она бросила взгляд в зеркало заднего обзора — Несколько пациентов бежали за её машиной, поднимая на тропинке пыль. Бросить здесь этих несчастных без всякой помощи? Нет, невозможно. Открыв крышку мобильника, она нашла сохранённый в памяти телефона номер. «Кронья?»